Глава четвертая Маруша, подойдя, позвал я ее голосом. «Ты слышишь меня?» Никакой реакции. Она сидит и истуканом, пялись в одну точку. «Марушка, очнись!» Трясу, что есть мочи, но опять безрезультатно. Потом хлестал по щекам, пытаясь привести в чувство, орал и даже брызгал водой. Только ее сознание так и осталось гулять где-то между мирами. Но она ведь меня звала, просила о помощи. Значит, не все так плохо, и должен быть шанс вытащить ведунью из этого проклятого статического состояния. Поняв тщетность попыток вернуть ее в явь физическими усилиями, опять нашел ту ментальную волну, на которой Маруша посылала мне сообщение. «Близко и далеко. Доверься нашей связи. Нам было хорошо. Помоги, помоги, помоги». «Рад, найди меня! Помоги! Помоги! Помоги!» Опять зазвучала старая пластинка. Вывод один. Ее сознание зациклилось в минуту смертельной опасности. И единственное, что могла сделать, оставить для меня это. Может, когда рядом есть шанс докричаться? «Маруша, вставай! Просыпайся!» — сделал я мысленный посыл. Неожиданно женщина встала, вытянув руки по швам. Отлично! себя приходить начинаешь? Времени мало, нужно сматываться отсюда. Пойдем, поговорим после. Я повернулся и уже занес ногу над первой ступенькой лестницы, как краем глаза увидел, что вытворяет Маруша. Она послушалась и пошла, только не следом за мной, а прямо. Метра через три уперлась в стену подвала, но не прекратила движение, тупо маршаруя на месте, словно заводная игрушка из моего детства, когда натыкалась на препятствие. «Маруша!» Никакого ответа, продолжает маршировать. Чертыхнувшись, снова подключил ментальную волну. «Маруша, остановись! Ты что творишь?» Ведунья четко выполнила приказ, опять замерев, но ответить не удосужилась. «Маруша, сядь!» Тотчас села на грязный пол. «Встань! Попрыгай!» И это было выполнено моментально. «Скажи хоть одно слово!» «Хоть одно слово!» Без всяких интонаций в голосе произнесла она, не прекращая подпрыгивать. Диагноз ясен, это полный пипец. Свободолюбивая ведьмочка превратилась в марионетку, которая ничего не осознает в реале, но от чего то повинуется моим мысленным приказам на нашей с ней волне. Прекрати прыгать! Как только Маруша снова замерла, взял ее в охапку и словно мешок с картошкой вытащил из подвала. Выйдя во двор, поставил на ноги, и двинулся в сторону квадроцикла, что видел за коровником. Путешествие к нему заняло очень много времени. «Стой! Повернись! Иди! Стой! Повернись! Мать твою! Не туда! Повернись в другую сторону!» То и дело приходилось корректировать движение зачарованный среди построек и разного хлама, встречающегося на пути. Вскоре меня уже колотило, хотелось нарать на ни в чем неповинную Марушу, поэтому в очередной раз, приказав ей остановиться, пошел один. Проверил заряд аккумуляторов квадроцикла, полные. Должно хватить километров на 200 непрерывного хода. Уже хотел завести трофейный транспорт, как ожила рация, что реквизировал у своего дознавателя. «Странник курицы, как обстановка?» «В норме», — попытался я скопировать голос. «Как у вас?» «Непонятно. Судя по борозде, на берегу тащили что-то тяжелое. Не исключаю высадки диверсантов». «Опа!» Это же я высаживался на брюхе, не рассчитав скорость передвижения в воде. «Ждать гостей?» «Все может быть». «Что с голосом?» «Подавился, откашливаюсь». «Ты не жри там, а внимательно следи за местностью. Будем минут через двадцать, не пальните случайно». «Есть! Отбой!» Времени совсем не осталось. Подкатив к маруше, кое-как усадил ее, цепочкой команд заставив обхватить меня сзади. Вроде крепко держится и не должна упасть. Теперь нужно определиться с маршрутом. Когда начнется кипи, что шукать будут в направлении ближайшей базы княжества. Это логично для беглецов, искать спасение не за 3-9 земель. Обязательно перекроют возможные пути отхода, по воде в том числе, и выставят дополнительные посты. На один из них гадалки не ходи, нарвусь. Можно податься на другую сторону Немона, только квадроцикл не переправить да и там практически все до самого оплота 4 контролируют шляхтичи. Где искать будут с меньшим рвением? Около оплота 3. До него ехать не один десяток километров в объезд, и в относительно спокойной зоне четко функционирует система дорожных проверок. Да, это долго, муторно, но так, в отличие от других вариантов, у меня есть возможность попасть к своим. Приняв решение... Рванул практически с места и понесся по накатанной дороге, чтобы через некоторое время свернуть с нее в неприметном месте, не оставляя следов. Облом наступил быстро в виде двух автомобилей, которые внезапно появились из-за крутого поворота. Едут, скорее всего, на известный мне хуторок. Заметили. Большая глупость убегать. Либо догонят, лошадок под капотом имеют намного больше, либо по рациям сообщат о подозрительных людях не сбавляя хода, газанул к ним, резко затормозив лишь около бампера первого авто. «Стойте, стойте!» — Ару, размахивая руками. «Диверсанты! Княжеские диверсанты!» Тут же вывалившийся из автомобилей народ навел на меня все огнестрельное. «Поворачивайте!» — продолжаю разоряться. «Очень большая группа, не справимся!» «Кто такой?» — с саксонским акцентом властно спросил мужик в немаленьком звании оберста военной разведки. «Януш из группы...» э... «Странника!» — рискнул воспользоваться позывным главаря. «Около сотни вражеских солдат высадились с лодок и атаковали нас. Командир приказал взять вот эту, чтобы доставить на запасную базу. Очень ценный объект. Слышите? Что?» «Ничего. Выстрелов не слышно. Значит, стрелять больше не по кому. Наши погибли, и допускаю погоню. Не теряем времени!» «Ко мне в машину!» — не раздумывая приказал офицер. Отцепив от себя Марушу, закинул на заднее сиденье, без пререканий отдав видимое оружие охране шишки. Хотел было расположиться рядом с ведуньей, но между нами уселся огромный бугай, внимательно отслеживающий любое мое движение. Быстро развернувшись, машины понеслись в обратную сторону. «Подробности нападения. Где вторая база? И почему я о ней ничего не знаю?» С переднего сиденья начал допрос Оберст. «Я не знаю почему», — честно признался я. Что до нападения, то все случилось стремительно. Плановый дозор засек на берегу замаскированные лодки и доложил немедленно на базу, а дальше времени не... «Странник дубу!» Повторяю, «Странник дубу!» внезапно ожила у того рация. «Медлить нельзя, сейчас меня сдадут со всеми потрохами». Войдя в максимальный боевой режим, спрятанном в рукаве ножом бью в бок своего надзирателя и тут же сворачиваю шею впереди сидящего оберста. Водитель среагировал моментально, ударив по тормозам, только это его от расправы тоже не спасло. Вываливаюсь из машины, открываю водительскую дверь и, вытащив мертвое тело, сам сажусь за руль. Поднятая колесами пыль сильно ухудшила видимость, поэтому передняя машина охраны не сразу заметила изменения, остановившись метров через сто. Этого времени мне хватило, чтобы развернуться и вдавить педаль газа в пол. Через несколько минут погони я понял, что далеко уйти не смогу. Уверен, впереди уже летят навстречу тревожной группы для перехвата беглецов. Останавливаться и принимать бой с охраной тоже стрёмно. Там вооруженные до зубов опытные паладины. Один к шести не очень приятный расклад, да и Марушу задеть легко могут. Резко свернув с наезженной дороги, поехал в сторону Немана. Небольшой обрыв на его берегу — это то, что надо. Будем нырять. Отвлекшись от дороги, схватил безучастную ко всему ведунью и рывком перетащил ее на переднее сиденье. На большой скорости машина вылетела с обрыва. Успеваю вместе с Марушей выброситься из нее еще до столкновения с водой. Боясь потерять женщину, крепко прижимаю к себе и почти у самого дна лихорадочно подключаю дар воды, который, как и в прошлый раз, выносит нас на противоположный берег за пару секунд. Хватаю тело и устремляюсь к ближайшим камышам. Падаем и замираем. С той стороны реки слышу шум подъехавшей машины, неразборчивые крики. Не шевелюсь, ожидая, что будет дальше. Видимо, кто-то из охранников нырнул проверить, что с их командиром, и не увидел нас в салоне. Поэтому вскоре раздался шквальный огонь по камышам. Блин, даже ручные гранатометы с собой возят. Остается молиться всем богам, чтобы не попали. Но вскоре возникла другая проблема. Камыши загорелись. Пламя быстро охватывало их, подбираясь к нашим телам. А мы лежим, так как стоит только начать движение, тут же расстреляют. Уверен, что внимательно следят за пожаром в надежде выкурить нас, если еще живы. Вскоре легкие наполнились дымом. Нет, лучше уж под пули, чем такой барбекю. Осторожно стал ползти, таща за руку свою спутницу. Тупица, все же в дыму. Видимость стремится к нулевой, и не стоит тормозить. Закинув Марушу на плечо, понесся от реки куда подальше. Несколько раз практически попал в огненный плен, но основа работы с даром огня, что когда-то дал Гнат, помогли пробиться без потерь, не считая обгоревшей одежды. Все, свобода, лесочек, пусть и небольшой, но мне достаточно и этого. Выйди из боевого режима, немного полежал на траве и отдышался, одновременно с отдыхом размышляя, как дальше жить. Пока оторвались, но надеются, что нас оставят в покое наивно. С той стороны совсем не дураки, так что обязательно выставят многослойное оцепление квадрата и начнут прочесывать каждый метр. По земле не уйти. По воде тоже, хотя противник однозначно решит, что имеет дело с витязем дара воздуха. С помощью других даров я не убивал. А уникум, способный владеть несколькими стихиями, в их раскладах отсутствует по причине сказочности. Но могут решить, что действуют в составе группы, поэтому реку перекроют в обоих направлениях. Сам такую идею подкинул. Куда ни кинь, всюду клин получается. Ловушка, из которой нет выхода. Если нельзя выходить, то тогда остается последнее — остаться здесь и замаскироваться так, чтобы не нашли. Тоже сложность. От простых ратников можно сделать схрон под землей, но будь среди них хоть один слабенький паладин с даром жизни или восприятия, то почувствует в два счета. Не убивать же себя в конце концов. Про Марушу разговора нет, она и так живой не ощущается, хотя и мертвой нельзя назвать. Куда ж ведунья вляпалась-то? Размышления о даре жизни привели меня к другой неприятной вещи — к Маране, богине смерти. Нужна встреча с ней, больше никто не поможет. Но это опасно. Она запретила появляться в своих владениях. А к словам такого могущественного существа стоит относиться серьезно. Жаль, что деваться некуда. Нужно рисковать. Перед очередным погружением в Навь подготовил нору в земле — Затащил туда Марушу и лег рядом с ней, основательно замаскировав ход по всем правилам диверсионных отрядов. Расслабился, вспоминая прекрасные часы, проведенные с ведуньей, и провалился в черную зиму Нижнего Мира. Тут же скрутила острая боль, разрывая тело на мелкие кусочки. Упал и стал корчиться, моля всех богов лишь об одном — умереть. — С первого раза, смотрю, тебе непонятно было? — Спросила показавшаяся богиня смерти, слегка притупляя боль. Предупреждала же. Маруша, нашел, глотая слезы, охрипшим голосом простонал я. Не знаю, что с ней. Помоги. Пауза в пару секунд, и Марана, видимо, прочитав мои воспоминания, задумчиво ответила. Даже так? Зато я знаю, ты правильно пришел. Прощен, моментально пытки прекратились и с трудом но смог подняться на ноги. Что? Не твое дело. Тут масштабы, которые освоишь не скоро. Значит, хочешь спрятаться в моих владениях? Не хочу, но другого выхода не вижу. Пару дней перекантоваться. Заодно и познакомимся получше. Нахау! Ладно, устрою тебе экскурсию. А Маруша? Ей пить, ей что-то надо. Ей ничего не нужно. Полежите тихонечко в своей норке, а потом дальше побредете. Полежим? Неужели думаешь, что полностью тут оказался? Нет. Живым здесь делать нечего. Только душа сможет пересечь границы тонких материй. Телом ты там сейчас, и мертвее некуда. А... Договорить да не успел. Черная метель подхватила меня, закружила, уносят хозяйки зимы. Боли нет, лишь холод и безмерная тоска, безнадега. Я одна из снежинок в этой смертельной пурге. Другие снежинки сталкиваются со мной, и от них передаются не менее гнетущие эмоции, заставляя забыть собственное «я» и безвольно покориться судьбе. Если бы я мог сейчас плакать, то рыдал бы на взрыт, раздирая лицо ногтями, но снежинки не умеют плакать. Вечность. Тягучая, беспросветная вечность. Без надежды снова обрести себя. Властный ветер гонит, кидает из стороны в сторону, и не будет этому ни конца, ни края. «Ну и как тебе знакомство с Навью?» неожиданно раздается над головой знакомый голос. Ничего не отвечаю. Снежинки не умеют говорить. Но постепенно доходит, что лежу обнаженный на черном снегу и дрожу от холода. — Чего молчишь, Ротиборушка? с легкой ехицей снова спрашивает Марана. — Познакомился со мной поближе? Понравилось? — Я снова человек. Тоска отступила, а вот злость затопила по самое горло. Не контролируя себя, практически проорал марани в лицо. Очень хозяйка зимы. Неземной кайф. Обязательно сожгу твою чучело в день весеннего равноденствия. С радостью и восхвалением бога солнца Ярила еще свинью назову твоим именем и закалю на празднике А потом пойду и капище разнесу твои поганые. Все, один за одним. Не остановлюсь, пока последнее не спалю. Дерзишь? Гневаешься? Ничуть не обиделась она. Молодец. Прошлый счастливец после одного дня пребывания ноги мне потом обслюнявить поцелуями пытался. Благодарил, клялся в вечной верности и ныл, что домой хочет. Так противно стало, что отправила его дальше с метелью хоровода водить. А ты сильный. Четыре дня и как новенький. Достойная личинка. Четыре? Не два? Меньше не было смысла. В Яве сейчас не мое время, но наблюдать за происходящим могу. Поиски сегодня прекратились, так как идет массовое движение людишек в сторону, откуда ты приперся Марушу спасать. Каплоту пять? Не будь глупцом. А куда же еще? Ну а теперь ты мне должен, и я обязательно заставлю вернуть должок. Уходи. Очнулся полностью одетым в темноте. Это схрон. Я опять среди живых. Быстро выполз на свет Божий и встал, раскинув руки под лучами солнца. Как же хорошо. Не знаю, сколько так промедитировал, прежде чем вспомнил о деле. Достал Марушу из норы. Все такая же отрешенная, с черной пеленой в глазах. Так. Значит, по информации, полученной от богини, идет масштабная перегруппировка неприятельских сил. Стягивает все, что можно, в сторону пятерки. Не к добру. Видать, очухались после ловушки на берегу и решили предпринять очередную массированную попытку штурма. Плохо все, конечно, но для меня подобное выгодно. Если войска в движении, то обязательно должна быть определенная неразбериха. Ею и воспользуюсь. По суше не пройду, а вот тем способом, каким попал сюда, реально могу быстро добраться к нашим, подключив дар воды. С грузом в виде маруши скорость, естественно, снизится, только все равно должно быть быстро. Не за 15 минут, но за часик-другой доплыву. Нужно только дождаться ночи, чтобы не светиться у всех на виду. Так и поступил. Лишь только на землю опустилась тьма, привязал к себе ремнем ведунью, зашел в воду, и опять стал частью Немана. С полуживой пассажиркой, как и предполагал, выдыхался за несколько минут, потом долго восстанавливал силы, выходя из боевого режима, лежа на поверхности реки и контролируя, чтобы Маруша не захлебнулась. Ушел не час или два, почти половина ночи, пока не добрался до оплота пять. То, что он рядом, понял задолго до конечного пункта назначения. Обгоревшие изуродованные трупы стали попадаться все чаще, Какая же мерзость сталкиваться с ними на высокой скорости. Еще и очень больно к тому же. Мимо родной базы чуть было не проплыл, не узнав знакомый берег, превратившийся из песчаного в стекло. Теперь дело осталось за малым — выйти из воды и совершить рывок к своим. Каких-то полчаса отделяют меня от безопасных стен крепости. Но я быстро унял в себе приступ эйфории. Берега простреливаются с обеих сторон. Вероятность того, что грохнут не чужие, так свои, очень велика. От шляхтичей улизнуть успею, только дозоры княжеских войск, увидев несущегося на них человека, не станут размышлять, а влепят из всех стволов. Потом, конечно, извиняться перед моим погребальным костром, посокрушаются, но кому от этого легче? И как поступить? Придется рискнуть в последний раз. Злата, связался я с боярышней Поведуну. Это рад. Ты? Воскликнула она, быстро отозвавшись на звонок. «Живой!» «Пока да. Доложи коменданту Истоме, что я рядом. Готовлю прорыв от реки. Пусть не стреляют. Как только посты будут оповещены, пустите сигнальную ракету в воздух. Ты... Не время. Запеленгуют. Потом. Конец связи. Минут 15 пришлось, покачиваясь на волнах, дожидаться этого чертового сигнала, время от времени ныряя, Когда рядом проходил луч прожектора со шляхетского берега. Наконец в ночном небе показалась яркая искусственная звездочка. Не теряя ни секунды, в который раз по счету вошел в боевой режим и устремился на сушу. Отвязать Марушу от себя не было времени, поэтому, вступив на земную твердь, просто разорвал ремень, забросил ведунью на плечо и, не разбирая дороги, побежал к пятерке. Стой! раздалась из темноты прекрасной музыкой родная речь. Стою! Свои, братцы! Ноги подкосились, и я рухнул на землю, понимая, что вымотался настолько, что самый шагу сделать больше не могу. Ничего. Дома. Это главное».